Голова 13. Геополитический выбор, сверхдержавие или национальные интересы Выезжая за пределы Московской кольцевой дороги МКАД, как правило, очень быстро попадаешь в совершенно другую страну. Если Москва по благоустройству и сервису может поспорить с любой современной европейской столицей, то это другая Россия, где живут 120 миллионов россиян, Выглядит как иллюстрация к фильмам о послевоенной, нищей и разрушенной Европе. Трудно поверить, что перед тобой страна-победитель в войне самой страшной и кровавой в истории человечества. Как мы к этому пришли? Почему через 30 лет после победы над коммунизмом и через 20 лет бессменного нахождения у власти новой элиты с холодными головами и чистыми руками лет непрерывного и совершенно невообразимого нефтяного изобилия цены превышали среднесоветские и раннероссийские втрое, это другая Россия, лежит в руинах. Ведь потерпевшая поражение в войне Германия, ФРГ, уже к 1965 году, несмотря на оккупацию страшными американцами, превзошла по уровню жизни большую часть Европы. А ее промышленность в основном вернула утраченные позиции. Почему же российская провинция, вроде бы никем не оккупированная, не стала жить лучше? Причин много. Здесь и неумение управлять, и тотальное воровство и вездесущий монополизм, но в том числе и серьезная ошибка в выборе политических приоритетов, выдвижение на первый план мессианской цели восстановления сверхдержавы. Эта новая самодержавность возникла не на пустом месте. Пытаясь любыми средствами предотвратить геополитический транзит Украины, российский правящий клан попутно открыл для себя залежи полезного ископаемого, более прибыльного, чем даже нефть или газ, под названием «Величие России». С тех пор это, как кажется власти, неиссякаемое топливо добывается в России в промышленных масштабах. Оно стало идеальной заправкой для двигателя российской авторитарной власти. По сути, в 2014 году в России произошла замена одного общественного договора другим. К старому соглашению «Стабильность в обмен на свободы», действующему в России с 2003 года, Кремль сделал существенное дополнение «Величие взамен справедливости и достатка». Новый общественный договор звучит теперь так. Величие и стабильность в обмен на свободы, справедливость и достаток. Величием России теперь оправдывают все мерзости режима. Произвол, коррупцию, культурную деградацию, отсталость. Все это можно и нужно терпеть в обмен на возможность безнаказанно кошмарить Украину. Гадить америкосам в Сирии и Ливии. Размещать наши ЧВК по всей Африке и даже, по слухам, в Венесуэле. Почему российское общество так легко пошло на эту сделку? Видимо, потому что оно было готово к такому повороту событий и даже ждало его с нетерпением. Показательно, что после возвращения Крыма большинство жителей России испытало настоящую эйфорию. Это была искренняя и неподдельная радость. Но случилась она не только потому, что люди увидели в присоединении Крыма восстановление исторической справедливости, а еще потому, что они устали от поражений и соскучились по победам. Им показалось, что возвращается не Крым, а сама Россия, такая, какой они ее знали прежде. Это ощущение вернувшейся силы было для многих важнее, чем, собственно, радость от захвата Крыма, о котором до этого мало кто вспоминал, в основном лишь за тем, чтобы съездить туда на отдых, хотя многие, если есть возможность, давно предпочитают Египет и Турцию. В такой реакции нет ничего удивительного. Много столетий Россия была империей, и ее подданные воспитывались в имперской традиции. До сих пор большинству трудно даже представить, что имперскому мышлению существует альтернатива. Это не только российская проблема. Другие бывшие империи сталкивались и продолжают сталкиваться с аналогичными вызовами. Яркая иллюстрация этого — недавние события в Британии вокруг Брексита. Но в сегодняшней России, не так давно пережившей крах СССР, эти процессы оказались более разрушительными, чем где бы то ни было. Рождение нового постсоветского мира протекало болезненно и сопровождалось тяжелыми испытаниями как для общества, так и для государства. Кроме естественных трудностей переходной эпохи, добавилось негативное влияние многочисленных стратегических и тактических просчетов руководителей Новой России. В результате произошло резкое схлопывание экономики, а с ним – деградация институтов и, как следствие, криминализация всех сфер общественной и государственной жизни. В ту пору страна не просто потеряла значительную часть своих территорий, но и надолго перестала играть сколь-либо существенную роль в мировой политике, переместившись с ее главной сцены в партер. Поражение центрального правительства в чеченской военной кампании и фиаско российской внешней политики на Балканах стали двумя мощнейшими стимулами, разбудившими имперскую ностальгию. И то, и другое было воспринято обществом как национальное унижение. В итоге сформировался Версальский синдром. Подобное состояние общества было в Германии после поражения в Первой мировой войне. Россия стала ошибочно воспринимать себя не с заслуженной гордостью, как страна, совершившая грандиозную революцию и покончившая с коммунизмом во всей Европе, а как государство, проигравшее холодную войну. Однако из этого неуникального постимперского кризиса можно было выходить по-разному. Либо потратить все ресурсы на имитацию, создать иллюзию силы, видимость возрождения, за фасадом которого прячутся развалины все того же старого общества, либо пройти через глубокую духовную, социально-экономическую и политическую трансформацию и стать сильными по-настоящему. Те же немцы освоили оба варианта. По одной дороге они пошли после Первой мировой войны, что привело их к национальной катастрофе, по другой — после Второй мировой войны, что привело к возрождению нации. Первый путь устремлен в прошлое, Это путь реванша и милитаризма, насильственной реанимации изживших себя исторических форм. Второй – устремлен в будущее. Это путь переосмысления и поиска новых решений. К сожалению, в России реализовался не конструктивный, а реконструктивный сценарий. В начале 21 века правящий клан навязал обществу первый путь, реваншистский, и стал торговать эликсиром величия. Сверхдержавный дурман сработал. Несколько лет общество пребывало в состоянии непрерывного психоза, упиваясь своим мнимым превосходством над другими народами и ощущением мощи, несуществующей в реальности, особенно после просмотра знаменитых путинских мультиков о сокрушительном русском оружии. Однако усталость уже заметна. К тому же за все эти иллюзии Россия уже платит и будет платить в будущем непомерную цену. Кремль хочет добиться величия России неразвитием ее производительных сил ни расцветом образования и науки, не подъемом культуры, а исключительно с помощью грубой военной силы и ядерного шантажа. Он изощрен и изобретателен в ведении своей скифской войны без правил, которую принято называть гибридной. С этой целью он нещадно использует, доставшийся ему по наследству от СССР, военно-технический потенциал, которого хватит еще на 20-30 лет, то есть как раз до конца жизни нынешних правителей России. Что будет дальше, их не интересует. Но это должно заботить общество и ту часть элиты, которая способна смотреть выше горизонта собственной жадности и тщеславия. Сегодня критика новоявленного посткоммунистического милитаризма осуществляется либо с общегуманистических, пацифистских позиций, либо под углом зрения неисполнимости, утопичности кремлевских замыслов. В том смысле, что Россия не потянет войну против всего человечества и убьет себя, как это сделал СССР. Это и верно в долгосрочной перспективе, и неверно в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе. В принципе, военные авантюры обходятся России не слишком дорого. Я могу с цифрами убедительно доказать, что пока военные провокации, за исключением Украины, были не очень обременительны для России. Что инвестиции, например, в Сирию, по русским меркам, довольно скромны. Что Венесуэла тоже укладывалась во вполне подъемные деньги. А уж африканские эксперименты и вовсе малобюджетный вариант. Украина, конечно, стала не только преступлением, но и ошибкой. Все это Россия вроде бы может себе позволить, не подрывая основ экономики, тем более если нефть растет. Другое дело, что это Третья мировая войнушка, в которую правящий клан пытается втравить страну, опасно не текущими расходами, а тем, что исключает для России шанс вписаться в экономику 21 века и обрекает ее на медленную цивилизационную смерть в технологическом и социальном тупике истории. Западные страны исключили нас из мирового разделения труда в качестве равноправного союзника и безопасного партнера. Китаю мы, как конкурент на технологическом рынке, куда он рвется сам, совсем не нужны. А в одиночку мы, естественно, не вытягиваем даже самый минимум необходимых технологий. Нас просто слишком мало. В этом смысле сверхдержавность – опасный миф, эксплуатация которого противоречит реальным интересам формирующейся нации. Но, повторюсь, в ближайшей перспективе эти проблемы не угрожают стабильности режима. Главный вопрос – это вовсе не вопрос цены, а вопрос смысла. Был такой старый советский анекдот. Армянское радио спросили, можно ли в Америке построить социализм. Армянское радио ответило, можно, но зачем? Так и с Кремлевской войной. Может ли Россия тактически переиграть Запад? Сделать себя полностью изолированной от внешних влияний автаркией наподобие Северной Кореи? и при этом распространить свой контроль на близлежащие территории. Ну, допустим, может. А зачем? Надо смотреть не на то, что случится, если затея Кремля провалится, а на то, что будет, если у него вдруг все получится. Вот где будет настоящая катастрофа. Ибо победа Кремля в этой логике — это поражение России, и наоборот. Итак, цель Кремля — размежевать с Западом, а затем и с Китаем, зоны влияния, и распространить на соответствующие территории свой контроль политический и военный, воздвигнув новый железный занавес. Вопрос, зачем стране, у которой самая большая территория в мире, практически необжитая, и очевидный демографический коллапс на носу, нужны новые контролируемые земли? Ведь контроль неотделим от ответственности и затрат материальных и людских. Может быть, ей нужны полезные ископаемые? Но России, дай бог, разобраться с тем, что у нее уже есть. Может быть, ей нужны рынки сбыта высокотехнологической продукции? Но производить такую продукцию, даже военную, без кооперации с тем же Западом, от которого как раз предполагается закрыться железным занавесом, Россия не может. А размежевание военными средствами такую кооперацию исключает. Так зачем же? В чем тут секрет? В первом приближении ответ звучит так. Сегодня России рулят люди с архаичным сознанием, застрявшие ментально даже не в прошлом, а в позапрошлом веке. У них довольно примитивное, крестьянское понимание целей политики которая покоится на трех китах традиционной политической ментальности. Во-первых, представление о том, что любые отношения с внешним миром – это игра с нулевой суммой. Всегда есть мы и они. И если они что-то выиграли, то мы ровно столько же проиграли. И наоборот. В такой игре нет оттенков, есть лишь черное и белое, компромиссы – тактическая уловка, альянсы – военная хитрость. И вообще, у России лишь два союзника – армия и флот. Во-вторых, представление о том, что важнее всего территория. Это основа силы, богатства, влияния. Чем больше территория, тем лучше. Цель любого политика – прирастить территорию. В рамках этой политической философии потеря территории – трагедия, а приобретение – безусловный позитив. Историческую значимость правителя оценивают по-прежнему в зависимости от его территориальных приобретений или потерь. В-третьих, весь мир в представлении кремлевских стратегов разделен на четкие сферы влияния. Сферы влияния – это что-то вроде продолжения территории, пространство, на которое пусть и ограничено продолжает распространяться суверенитет митрополии. Расширение сферы влияния есть безусловный императив внешней и внутренней политики государства. Все его функции должны быть приспособлены к достижению этой цели. В эпоху постмодерна подобные традиционные взгляды подверглись существенной корректировке, но эта новость не успела дойти до Кремля. Все основные игроки в современной политике и бизнесе уже давно играют по другим правилам. В их основе лежит не теория игр с нулевой суммой, а стратегия вин-вин, уравнение Нэша, теория, по которой в сложных системах ни одна из сторон отношений не может выработать успешную стратегию если другие стороны не согласятся изменить свои стратегии. Иными словами, в современном мире никто не может достигнуть весомого успеха в одиночку, играя против всех. Наоборот, только научившись взаимодействовать и договариваться со всеми другими по правилам, которые ты и сам берешься выполнять, можно заметно улучшить свое положение. Современный мир — это соревнование внутри установленных границ в интересах всех игроков. Тех же, кто хочет играть без правил, выбрасывают из игры. К тому же в 21 веке при современных цифровых технологиях захват территорий отнюдь не является абсолютным плюсом. Приращение может обернуться существенным минусом, стать непосильным бременем. Расходы на поддержание порядка и систем жизнеобеспечения, на социальную и прочую инфраструктуру на оккупированной территории могут существенно превысить выгоды от приобретения. Появились и давно эксплуатируются технологии, позволяющие собирать экономический урожай с чужих полей, не захватывая их при помощи военной силы. Размеры, число и высокий образовательный уровень населения агломераций становятся куда более важными показателями экономической и политической мощи, ибо свидетельствуют о большом потенциале страны. А вот с этим делом у нынешних российских стратегов совсем плохо. Россия быстро обезлюдивает и интеллектуально деградирует из-за выпихивания лучших голов из страны. И чем больше войнушек, тем стремительнее идет этот процесс. Наконец, в современном постмодернистском мире не осталось четких разграничительных линий и, соответственно, однозначных зон влияния. Одна и та же территория может находиться в зоне влияния нескольких стран и сама оказывать обратное влияние. Все относительно и все размыто. Внутри этих серых зон идет постоянная борьба и состязание. Как правило, попытка установить единоличный контроль над какой-нибудь зоной приводит к полной потере влияния в ней. Самая яркая иллюстрация такой проигрышной стратегии – российская политика в отношении Украины, начиная с 2014 года. Имея колоссальную историческую фору, Россия отказалась соревноваться с Западом за влияние на Украину и просто собственными руками превратила ее на десятилетия если не навсегда, во враждебное государство – зону отчуждения между собой и Европой. Означает ли это, что главным движущим фактором кремлевской политики является глупость? Лишь отчасти. Еще более важную роль играет жадность. На самом деле правящий класс России не хочет воевать. За 20 лет нахождения у власти его представители интегрировались в европейскую жизнь, как никто другой до них. Они вывезли в Европу детей, жен и любовниц, обзавелись недвижимостью и банковскими счетами, стали любимыми клиентами европейских банкиров и щедрыми меценатами европейских политиков. Их именами названы кампусы десятков европейских университетов. Они владеют модными галереями и торговыми домами. Они не чураются инновацией, особенно вдалеке от российских границ. Да, они не хотят свободы для России, но готовы пользоваться чужой свободой и безопасностью на Западе. В этом вся загвоздка. Акт Магнитского, возможно, стал даже в большей степени спусковым механизмом крестового похода Кремля против Запада, чем события в Украине. Так называемая война с Западом, которая велась от имени России, по сути, была войной российского правящего класса за свои привилегии и прежде всего за право свободно тратить на Западе свои деньги. Это был своего рода примитивный шантаж. Россия не стремилась завоевать Запад, в Кремле понимают пределы своих возможностей, а хотела заставить его принять свои условия. Главное из них – вы не лезете в наши дела, не обращайте внимания на все, что у нас творится с правами человека и коррупцией, не мешайте нам тешить свои имперские амбиции в пределах зоны влияния, приказавшего долго жить СССР, и наслаждаться комфортом вашей европейской жизни. Сегодня все изменилось. Путин втянул Россию в войну, которая на долгие годы поставила российский правящий класс за рамки привычного для него положения в мировом сообществе. Теперь их место – это место северокорейской, иранской и других маргинальных элит. Но это ошибка, или точнее результат, эволюции Путина от ворюги к фанатику. Интересы элиты также остались за бортом. А как это соотносится с национальными интересами России? Ответ. Никак. Как понять, в чём они состоят? Давайте спросим себя. Что мы хотим делать? Бомбить Воронеж или восстанавливать Воронеж? Если бомбить, то вам ничего не нужно. Тогда можно и повоевать с Западом. А вот если восстанавливать, пытаться сделать из города не Сталинград 43-го, а подобие Монреаля, то нужно очень многое. И всему этому противостояние с Западом мешает. Нужны новые технологии, крупные инвестиции, ноу-хау и грамотный менеджмент. Нужны качественно новое образование и медицина. Нужна нормальная конкуренция, без которой выбраться из застоя в принципе невозможно. Все это достигается только путем интеграции в мировую экономику, а интеграция и война несовместимы. Многие критики нынешнего режима впадают в другую крайность, полагая, что национальные интересы России – какая-то пропагандистская химера, И даже само это словосочетание не рукопожатно. Но национальные интересы России объективно существуют и нуждаются в защите. Просто они не имеют ничего общего с узкоклановыми интересами группировки из Ленинграда, захватившей власть в России и осуществляющей ее тотальную милитаризацию. Действительный национальный интерес России, ее скорейшая интеграция в мировую экономическую систему и перестройка внутренней жизни, экономической и политической, таким образом, чтобы страна могла занять в этой системе достойное положение. Все, что способствует сегодня достижению этой цели, соответствует национальным интересам России. Все, что затрудняет достижение этой цели и откладывает на потом назревшие преобразования, противоречит этим интересам. Погоня за мнимым величием Держиморды унизительна для истинно великой России, которой есть чем гордиться, помимо атомной бомбы. Кремль и его приспешники хотят изолировать Россию от Запада но при этом интегрироваться в западную жизнь в личном качестве. Для этого им нужен статус военной сверхдержавы. Национальные интересы России прямо противоположны. Устранение изоляции страны и, наоборот, изоляция всех тех, кто пытается, угрожая войной, сохранить свои феодальные привилегии. В том числе право безнаказанно красть деньги дома, а тратить их на Западе. Они хотят Россию закрыть, чтобы красть и обманывать вечно. А мы хотим Россию открыть, чтобы этого никогда больше не происходило.